вот и зажила девушка одна денешенька в маленькой избушечке. работала усердно приладкала и шила и на всех делах ее видимо покоилось благословение доброй старушки казалось ли он как будто не переводился в ее кладовой а когда она бывало, закончит ткать сукну или ковер либо рубашку сошьет на все это сейчас же найдется и покупатель и заплатит щедро так что сиротка наша ни в чем не нуждалась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 а ее веретено, челнок и иголка положены были в королевскую казну на хранение и хранились в великом почете.